Добряк-наживитель, защитник извивающегося червя. Бренда Эплтон на к замку провожала огромная толпа. Впервые в истории побора одного рестанта конвоировала четверть города. Морзрядно удивился, когда во двор хлынули люди с хохочущим радикалом на руках. Поднялся гвалт. Все бросились наперебой перечислять грехи Эплтона и делать прогнозы на будущее, где фигурировала крепкая верёвка и ближайшее дерево. Мэр шагнул вперёд. Ни в коем случае, мы же не звери. Его следует арестовать, допросить, судить и казнить в строгом соответствии с законом. Самосуда я не потерплю. Подойдя ближе, мэр разобрал отдельные крики, лицо его заострилось. Он развернулся к Бренду. "Это правда? Ты посмел поднять руку на удачу побора?" Толпа затаив дыхание следила за Брендом. Он в свою очередь смотрел то на бледное печальное лицо Лучезары, то на серые стены дома. "Не так давно я был здесь желанным гостем", думал он. "Она играла мне на клавесикорде. Да," Без хитросно ответил он. Это ложь, объявил один из советников мэра, седой импозантный джентльмен с ключами на поясе. Удача находится в безопасном. Докажите, потребовал Бренд, что не можете, потому что удача мертва. Я тебе не верю, взорвался мэр. Правда? Значит, я убил не того человека. Высокий поряньок, темноволосый, 15 лет от роду, сровшисьие брови, сюртук не по размеру из зеленого бархата, долговязый и неуклюжий. Это не он, ваша удача. У мэра лицо застыло от ужаса. Даже седой ключник утратил былую уверенность. Откуда им было знать, что бренд повторяет Мушкино торопливое описание? Очень похоже видят почтенные очень похоже. Мэр посмотрел на ключника. Вы мне врали? Всё время врали. Озираясь, мэр видел в людях отражение собственной паники. Наконец он медленно развернулся к дочери. На его лице промелькнуло сложное гамме чувств: сожаление, гордость, облегчение, уныние и наконец решимость. "Тихо", рявкнул мэр. Поднявшийся было испуганный гвалт затих. Слушайте все. Спасение есть. Произошло кошмарное светотатство, но в поборе пока есть удача. Подлый радикал хочет запугать нас непроверенными слухами о пожаре. Но вы, как и я знаете, что удача это человек с самым светлым самым благостным именем в поборе. Когда удача умирает, ей на смену приходит следующее имя по списку. Удача оставит город только если живой выйдет за стену. Узрите новая удача. Моя собственная дочь Лучезара. Глаза Лучезары превратились в синие блюдца ужаса. На побелевшем лице ярко проступили веснушки. Как животное, попавшее в капкан, она искала путь к спасению, но настороженные люди медленно сжимали кольцо. Они смотрели на неё, как на встающее солнце, а она на них, как кролик на удава. Людское восхищение всегда защищало лучи зари от проблем, но теперь оно само являло собой проблему. Клиент без особых усилий подавил приступ жалости. Его холодный ум бесстрастно разложил ситуацию по полочкам. Если бы только страхи Лучезары избались, до конца жизни запертой в башне, она больше не будет делать гадости. Причём в таком варианте есть красивая завершённость, ведь Лучезара всегда была истинной удачей побора. Но если верить мошке, Бранд врёт. Он был ранен еще до того, как похитили удачу. Лежа в лихорадке, убить он никого не мог. Клент не знал, зачем Бренду понадобилось оговаривать себя, навлекая всеобщий гнев. Видимо, тот понял, что от виселицы не уйти, и решил напоследок устроить переполох. Увы, ключники скоро предъявят парагона худосочня, живого и невредимого, и тем самым спасут Лучезару. Значит, надо переломить ситуацию прямо сейчас. Простите, милорд мэр, я боюсь, вы считаете удачей не того человека. Все уставились на Клента, причём Лучазаро с надеждой и ужасом утопающего схватившегося за змею. Я расскажу вам одну необычную историю. Мисс Лучазаро, если можно её так называть, подтвердит мою правоту. Недавно я познакомился с повитухой из ночного побора, которая призналась, как однажды пожалела слабенького больного малыша и ради дневного имени на пару минут изменила в бумагах истинное время рождения. Клиент пересказал историю парагона, тщательно избегая упоминаний имени и пола ребёнка. Мисс Лучезара, скажите нам, кто этот ребёнок, спросил он в конце пойманный зверь готов отгрызть себе ногу. Это была я. Когда я родилась, час до брика банифации уже прошёл. Толпа испуганно загоманила. Получается, вы родились в час, доброжелательно подсказал клиент. Лучезара нахмурило прелестное личико, вспоминая, кто из почтенных идёт после банифации, и вздрогнула от омерзения. Мухобойщика прошептала она. Может, она верила, что эта новость не пошатнёт её позиции? Может, она думала, что умницу, красавицу и всеобщую любимицу ни за что не сошлют в ночной побор? Первый же взгляд на отпрянувшую толпу развеял её заблуждения. Люди, словно просыпаясь от сна, смотрели на Лучезару острыми, враждебными глазами. Она утратила рёв святости. Что можно ждать от дочери-мухобойщика, кроме обмана и лжи? Было бы глупо упускать этот миг потрясенной тишины. Кленд потер ладони. Раз уж мы начали рассказывать истории, я вспомнил еще одну. При забавнейшую повесть о похищении, точнее, о бегстве или даже о предательстве. Выбирайте сами, добрые друзья». По хорошему на моём месте должен стоять мистер Бренд Эплтон. Ибо он был главной жертвой заговора, но боюсь, благородство сомкнёт ему уста. Я же наоборот на время утратил присущую мне галантность по сему, когда посыльный протолкался через толпу и сообщил мэру, что парагон Худосо очень живой, невредимый и взятый в заложники стоит на мосту, Клинт уже закончил рассказ о злодействах Лучезары. Жители побора смотрели на приёмную дочь мэра, будто она у них на глазах откусила голову котёнку. На мосту тихоню с парагоном зажали со всех сторон. Сперва при виде костей почти ванзившихся в горло парагона, люди расступались. Но стоило им шагнуть на древние доски, как растущая толпа осознала, что странная девчонка собирается увезти бесценную удачу из города. Парочка остановилась ровно посередине моста. На восточной стороне целое море зевак толпилось в арке и глазелой из окон часовой башни. На западной стороне была видна манящая дорога на Манделеон, но путь преграждала тяжелая решетка и отряд стражников. Даже статуи почтенных на мосту взирали на беглецов с открытой враждебностью. Тихоня, ослепленная дневным солнцем и брызгами длин опера, ничего не видела. Она сорвала голос, перекрикивая шум воды, и все равно не помогло. «Выпускайте всех с кичей, тащитесь сюда!» — орала Тихоня. «В первую очередь рыжую редиску Бренда Эпплтона». Открывайте ворота и морда ворота с мушкетами уберите, а то я вашу удачу порешу. Кто-нибудь понял, что она говорит, спросил малиновый, который выпал с из кабинета на шум. Дюжина человек покачала головами. Вот досада. Приведите уже кого-нибудь, кто знает феню. А, повторил парагон. Тихоня заметила, что его волосы, щёки и усмешка сверкают капельками воды. Потом глянула вниз, полюбопытствовать, чему он там улыбается, и чуть не потеряла сознание. Шум длетопера был ей так же привычен, как ветер на коже. Она давно перестала его замечать. И вот перед ней открылись пенные буруны, павлиние перо водопадов. Бесконечная мощь потока, стайки радуг, играющих в водяной пыли. Река казалась живой, красивой и женственной. Тихоня впервые увидела богиню, рядом с которой прожила столько лет. Она поняла, что приказывать бесполезно. Люди смекнули, что она хочет забрать удачу из побора. Самые смелые уже шагнули на мост. Тихоня оскалила зубы, как загнанная в угол собака, назад. — крикнула она, — но те и не подумали остановиться. — Жаль, но ее угроза больше не действовала. — Почему тебя не слушаются? — шепнул Парагон. — Потому что твоя смерть их устроит, в отличие от твоей свободы. — Собственная жизнь им дороже, чем твоя, — нехотя объяснила Тихоня. Они верят, что если ты уйдешь из побора, город погибнет, а если умрешь, твое место займет другой человек. Поднялся ветер. Парагон восторженно заорал. Тихо не стало его жаль. Он вообще понимает, что творится, что все планы пошли коту под хвост, что свободы им не видать. А стоит ли объяснять? Пусть пока радуется. «Можно теперь я буду приказывать?» — спросил он. Нет. Процедила Тихоняской зубы, ты заложник, а заложники не командуют. Если бы дело было ночью, если бы она не так устала, следующий ход парагона не застал бы её в расплох. Мальчик вывернулся из рук, прыгнул через перила, схватил за рога дабрека, фулокой повис над водой, касаясь досок пальцами ног. «А теперь?» — спросил он, скаля ровные жемчужины зубов. Раздался общий испуганный вздох, приправленный криками и щелчками взводимых мушкетов «Не стреляйте!» — крикнул парагон так, чтобы его слышали по обе стороны моста. «Не стреляйте! А не то я улечу!» К ужасу толпы он попрыгал на носочках. Тихоня поняла, что её сейчас убьют. Она спряталась между статуей, чтобы было трудней попасть. Ни единого выстрела. Вскоре она выглянула из убежища. Солдаты остановили мерную поступь и тревожно уставились на буйную дачу. Слушайте все. Беспечный смех парагона отразился от нависающих скал. Слушайте меня. И люди прислушались. Даже ключники, шедшие со стороны города, в бесильной ярости смотрели на счастливую удачу. Даже мэр следил за этой сценой из окна часовой башни. Горожане замерли, воздев руки над головой, будто хотят поймать падающего мальчика или отвести беду. Многие уставились на бурлящий поток далеко внизу. Тихоня далеко не сразу поняла, почему его угроза вдруг сработала. Мальчик молодец. Он слушал, делал выводы, а потом одним ловким ходом всех оставил в дураках. Люди не любят смотреть, как в реку падает беспечный мальчик, особенно носитель святого имени. Но больше они боятся, что за ним в пропасть полетит весь побор. Смерть удачи это не счастье. Насильственная смерть, жуткое светотатство. Но если удача заживо прыгнет с моста, это будет настоящая катастрофа. Если бы Тихоня когтями перехватила горло Парагону, удача просто перешла бы к следующему по списку. Но если он спрыгнет или упадёт в реку, он покинет город живым. Что будет дальше? «Вдруг беда разразится мгновенно. Люди даже до дома добежать не успеют. А теперь открывайте ворота!» У парагона сияли глаза. Это была главная проверка. Все взгляды обратились на мэра, который так вцепился в подоконник, что едва не выдрал его из стены. Ощетинившись, мэр резко кивнул. Стражники на дальнем конце моста с трудом раздвинули створки ворот, И начали поднимать скрепящую решётку все ворота. Каркнул парагон: "Открывайте все ворота, все двери по всему городу". По напряжённой позе мэра было видно, что этот приказ разрывает ему душу, но он снова кивнул. "Вы слышали удачу? Снимайте фасады, открывайте двери, делайте, что он говорит". Никто не рискнул сообщить мэру, что жители города давно заняты этим. На борьбу с пожаром бросили все средства, потому что ненасытный огонь с ловкостью ночного вора скакал с балкона на балкон, залезал в каждую щель, перелетал через улицы, находил в подвалах склады пороха, масла и спиртного. Поборцы отважно боролись с ним. Одни хватали бочонки, кувшины, кожаные фляги, вставали цепочкой и передавали воду из колодца. Другие брали топоры и лестницы, а то и пожарные богры разбирали крыши и ломали стены, чтобы пламя не перекинулось дальше. Поначалу тронуть барьеры лучников казалось немыслимым кощунством, потом храбрым поступком, позже суровой необходимостью. Но со временем настрой поменялся. Люди крушили замки и фасады от всей души. Дневные и ночные жители спасали город плечом к плечу, не взирая на цвет значков. Такое единство застало пожар в расплох, когда ветер, его главный союзник исчез, огонь утратил волю к победе. Он ждал нового порыва, чтобы показать городу свою мощь, но так и не дождался. Тем временем пожарные отбивали у него одну улицу за другой. Закопченный авангард борцов с огнем вовсю махал топорами и молотками, когда пришла весть, что мэр приказал ломать все замки и стены ключников. Почему? Да какая разница? С новыми силами люди принялись за дело. Трещали доски, скрепили засовы, разлетались замки. И гнев ключников не обрушился на них. Поборцы разрушали город с радостью ребёнка, обнаружившего, что родители не всеведущие, а тарелки легко бьются. Вдруг прошёл новый слух, как холодный дождь в опалённой пустыне. Ворота, ворота открыты. Ночные жители грамотно распорядились свежеобретённой свободой. Те, что поумнее, бросились за своими вещами, а самые растопные за чужими. Люди хлынули из города через восточные ворота, откуда их манили богатые земли вокруг Атакота и Чандериндо. Обитатели трущоб на западном берегу Глинопера не сильно от них отстали. Похватав котомки, они вбегали в западные ворота и вылетали из восточных быстрее, чем успеешь сказать, голодная смерть. По настоянию удачи стражники с западных ворот перешли на другую сторону моста, и решётка осталась без охраны. Тихоня защищала парагона, готовая порезать когтями любого, кто попробует поймать удачу за руку. Никто не рискнул подойти к ним. По приказу парагона выпустили всех арестантов, включая дохадях, отбывающих трудовую повинность. Теперь приведите сюда Брендо Эплтона потребовал парагон по просьбе Тихони. Безмолвная толпа ждала битых 2 минуты, пока мэр изображал поющего скворца. Наконец он придушенно хекнул и махнул рукой. Стражники верны истолковали этот жест как согласие. Через 5 минут к мосту притащили избитого 18-летнего паренька с криво перевязанным боком. И с рук на руки передали к актистой девушке. Надеюсь, в Манделоне всё, как ты говорил, буркнула Тихоня. Она забоченно посмотрела на порог он, но тот хихикая лишь махнул в сторону открытых ворот. Мэр в бесильной ярости смотрел, как Тихоня с раненным Эпплтоном исчезает за воротами, уходя от расплаты. На мосту остался один парагон-худосочень. Солнце зашло за тучи, радуги погасли, и промокший мальчик задрожал на ветру. «Как холодно!» — сказал он, стуча зубами. Мэр спустился вниз и медленно подошел к удаче, ни на миг не забывая, что парагон в любой момент может устремиться к воротам. «Мальчик, пойдем» сказал он с теплотой даже почтением в голосе ведь перед ним стояла сама удача наигрались хватит ты ведь не привык ни к свету ни к холоду парагон покачал головой и дрожащими руками вцепился в голову дабрека фулока пойдём мы согреем тебя и отведём в безопасное место никто тебя не тронет мы осторожно делал шажок за шажком Возьми меня за руку и пойдём домой. Ты нам нужен. У тебя есть важное дело, ты же понимаешь. Мальчик устало прижался щекой к деревянной голове почтенного и кивнул. "Да, важное дело всех спасать", буркнул он, потом захохотал, помахал кому-то в толпе, с неожиданной прытью перепрыгнул через перила и бросился бежать. — Быстрее стреляйте по ногам! — пролепетал мэр. Захлопали мушкеты, но парагон бежал так неуклюже, так дергался и вихлял на ходу, что ни одна пуля не попала в цель. Он проскочил в ворота и был таков. — В погоню! — крикнул мэр, спешно ретируясь с моста. Один единственный стражник рискнул пойти вперёд. Но через пару шагов древняя доска подломилась под его весом, и он по пояс ухнул в дыру. Отчаянно цепляясь, он сумел вылезти на мост и медленно добраться до твёрдой почвы. Повисла мёртвая тишина, как обычно ненадолго. Спасайтесь! Удача побора сбежала, удача ушла, мост падает. Бегите из города. Слушая панические вопли, мы обернулся посмотреть, кому парагон махал на прощание, но увидел лишь безимённые маски ужаса. Правда, краем глаза он заметил сиреневое пятно.